Каналис помимо воли подался вперед, всем своим видом давая понять, что майор сумел удивить своего начальника. Говорите. Вчера вечером в частях Черноморского флота СССР и подразделениях, принимающих участие в обороне Крыма, на некоторое время была выведена из строя радиосвязь в связи с мощнейшим всплеском радиоизлучения, которое, как говорят мои источники, повредила входные каскады приемников. Ну, это еще не такое уж доказательство. Как раз в этом районе была выброшена группа обер-лейтенанта Лейки из состава полка Бранденбург. Согласно донесения, они столкнулись с необычным отрядом русских на многоколесной пятнистой боевой машине с бойцами в камуфлированной форме нестандартной амуниции и вооруженных необычным для частей РКК стрелковым оружием. В результате короткого боя группа Лейке потеряла двоих человек и сумела чудом уйти, хотя потом их по ущелью долго гоняли антидиверсионные истребительные отряды НКВД. На данный момент связь с ними пропала, но как раз после этого списка в эфире они и сумели передать сообщение, пока у русских было выведено из строя служба радиопеленгации. По всем показателям, пришельцы. Что-то еще? Пока нет, но вся агентура в Севастополе и его окрестностях ориентирована на срочный сбор информации по нашим фигурантам. Но это будет не так быстро. Информаторы, оставшиеся после того, как из Крыма было выселено татарское население, среди которого у нас была мощная и разветвленная разведывательная сеть, не обладают достаточным доступом поэтому приходится довольствоваться не совсем достоверной информацией. Понятно, Дитрих, можете идти. Связь по старой схеме. По результатам операции Прометей докладывать незамедлительно. К сожалению... Канарис поморщился. Ему, адмиралу и начальнику одной из самых сильных спецслужб мира, приходилось терпеть давление со стороны гидриха От меня требуют подключения к операции специалистов имперской безопасности. Я как могу торможу этот процесс, но возможности для маневра очень ограничены. Поэтому постарайтесь подготовить братьям по оружию поле деятельности. Уже сделано. Это было предусмотрено при проработке операции прикрытия. По плану, при выходе Прометея на финишный путь, возможно подключение к кого-то из наших оппонентов с целью не сильно, но засветить их участие в переправке русского генерала через линию фронта с соответствующим документированием этого факта. Думаю, в случае непрогнозируемого развитие ситуации, это может пригодиться. Буквально на мгновение на лице майора проскочила легкая презрительная усмешка, которая быстро сменилась обычным спокойным и сосредоточенным выражением. Что по людям Бормана? Крутятся под ногами, работают грубо, непрофессионально засветился интерес в этом направлении. Но по нашей информации и по данным из гестапо, даже к предварительному осмыслению ситуации они не пришли. Мы им пока не мешаем, пусть создают ненужную суету, тем самым мешая людям Шульца плотно нас По моим данным, у них уже произошло несколько серьезных столкновений. Каналис чуть усмехнулся. И мы, конечно, тут ни при чем. Марту уж слишком преувеличенно пожал плечами, что вызвало легкие смешки у обоих офицеров Абвера в этой комнате.